Глава пятнадцатая Дыхание ангелов Путь из класса в нимбариум проходил по длинным узким коридорам. Хорда и Тюдизовна летела первая, указывая дорогу, а за ней с серьезным выражением лиц вереницей спешили ученицы. Через некоторое время Фаняша почувствовала, что ее крылышки устали, и ей сложно лететь вместе со всеми, Она начала постепенно отставать «Наверное, все потому, что я потеряла несколько лет между мирами И мне сейчас только четырнадцать, а им уже по двадцать», – размышляла Фаняша «У них просто крылья сильнее, вот и все» «Или, может быть, я просто потеряла много сил во время соревнований» Девочка почти успокоила себя этим объяснением Но вдруг заметила, как ее легко обгоняют девятилетние близняшки Четика и Латика «И восьмилетняя малышка Жуласа!» Фаняша собралась силами и начала быстрее махать крыльями, но расстояние между ней и одноклассницами предательски росло. От усталости, волнения и напряжения Фаняша готова была заплакать, но в это мгновение Муриса схватила ее за руку и потянула за собой. «Не знаю, что это с ними!» – пожаловалась Фаняша, указывая на крылья. Муриса понимающе посмотрела на подругу, сжала ее руку покрепче и ускорила полет. С небольшим опозданием девочки влетели в нимбариум. Он был наполнен таинственным звоном и нежным золотым светом, который исходил от мерцающих именных шкатулок с нимбами. Одноклассницы уже заняли свои места и вытянули вперед руки ладошками вверх. Учительница подождала, пока Фаняша и Муриса подлетят к своим шкатулкам и, вздернув руки, глухо шикнула в глубину зала. Шкатулки раскрылись, и комната озарилась необыкновенным волшебным сиянием. Нимбы мягко опустились на ладони хозяек. Напоминаю вам, что ученицам младшей и средней школы доступны только два вида перелета – Это на Землю, в то место, где находится ваш человек, и обратно в Урбазиум. Поскольку Земля находится в другом измерении, перелет возможен только при условии полной тишины и внутренней пустоты. Иными словами, вам необходимо быть чистыми от мыслей и эмоций, создать абсолютную тишину, То есть для перехода из одного измерения в другое необходимо на несколько мгновений замереть. И, конечно же, не забываем о дыхании ангелов. Все понятно? Да, хором ответили девочки. Сегодня предлагаю вам слетать на землю и пообщаться со своими людьми без дополнительных практических заданий, продолжила Хорда и Тюдизовна. «После возвращения прошу положить нимбы на место и лететь домой, готовиться к завтрашним урокам. Это ясно?» «Да», снова дружно отозвались ученицы. «Хорошо. А теперь надевайте нимбы и послушайте, все ли в порядке с вашими людьми. Спокойно ли бьются их сердца. Если возникнут вопросы, поднимите руку, я помогу». Девочки послушно кивнули и стали бережно надевать нимбы Фаняша приложила нимб к голове Услышала знакомый стук У нее сразу же появились десятки тревожных мыслей о том, что она не видела Алису столько лет Что совершенно не знает, как с ней общаться, как помогать А главное, как заставить себя создать тишину и пустоту внутри И пересечь пространство, чтобы снова не зависнуть между мирами Фаняша, тревожно оглядываясь по сторонам, вытянула руку вверх, прося о помощи. Муриса и Шариня с закрытыми глазами спокойно парили по обе стороны от нее. «Что-то не так?» – тихо спросила Хорда и Этюдизовна, подлетев к Жуласе. «Мне кажется, что у моей Гульнары слишком быстро бьется сердце. Может быть, вы полетите со мной и посмотрите?» – прошептала девочка. «Давай-ка проверю». мягко произнесла учительница и приложила ухо к нимбу. «Напрасно ты волнуешься, все в порядке. Гульнара еще маленькая, и такой ритм сердцебиения для нее считается нормальным. Думаю, она сейчас просто занята чем-то интересным», — с улыбкой предположила Хорда Тюдизовна и погладила Жуласу по плечу. «Все хорошо, можешь смело лететь к ней и порадовать своим присутствием». «У меня...» «У меня вопрос», — почти в голос зашептала Фаняша, стараясь привлечь внимание учительницы. «Помогите мне, пожалуйста», — умоляющим голосом заговорила она, когда Хорда Этюдизовна подлетела ближе. «Понимаете, я никак не могу успокоить свои мысли, никак не могу создать внутреннюю тишину. Как же я полечу? Я не смогу». «Я понимаю, Ефания», — тихо сказала учительница. «Сегодня я полечу с тобой». «Попробую расслабиться и настроиться на перелет, пока я провожу остальных учениц». «Хорошо, спасибо», – кивнула Фаняша. «Итак», – звонко произнесла учительница, – «кто уже готов лететь на землю?» Вилария первая подняла руку, и Хорда тюдизовна направилась к ней. «Так, добавляем дыхание ангелов, дышим, хорошо, еще дышим». Тихо говорила учительница, приложив левую ладонь ко лбу Вилария. Ее тело стало колыхаться так, будто она дышала не только грудью, но всем существом. Фаняша в изумлении смотрела на Виларию. «Как она так делает?» — вслух произнесла Фаняша. «Ты о чем?» — отозвалась Шариня. «Как она так дышит? Смотрите, у нее даже руки и ноги двигаются. Вот это да!» Шарине Выпучила глаза и не могла произнести ни слова «Фаняша шутит», — с улыбкой сказала Муриса И Шариня улыбнулась в ответ «Я», — начала была Фаняша Но громкий голос учительницы заставил ее замолчать Итак, внутри полная тишина», — нараспев сказала она «А теперь называй имя своего человека И на задержке дыхания раскручивай нимб» Юмиёси четко по слогам произнесла вилария правой рукой раскрутила нимб и испарилась хорошо тихо произнесла хорда и тюдизовна обращаясь к светло серой дымке которая образовалась перед ее рукой теперь мы сказала чётика держа за руку сестру латику и учительница направилась к ним дышим дышим начала она и тела близняшек извивались в такт дыханию. Глядя на них, Фаняша постаралась сделать глубокий вдох, затем выдох, но ее тело оставалось неподвижным. Только грудь едва заметно вздымалась, и немного надувался живот. «Здорово у тебя получается!» – захихикала Шаринья. «В точности, как у людей. Они тоже так смешно дышат, только вот тут, спереди где-то», – она указала на свою грудь. «Ты научилась этому, пока была на земле?» «Я так дышу!» – зашептала Фаняша и начала дышать сильнее. «Я по-другому не могу, смотри!» Шаринья стала смеяться еще громче. Хорда тюдизовна бросила на нее сердитый взгляд и острое цыц. «Все, пожалуйста, перестань меня смешить, Фаня!» – зашептала Шаринья, сдерживая смех. «Давай переключимся на что-нибудь другое. Расскажи, например, почему ты так за Дэниела переживаешь? Он же все равно ничего не чувствует». «Как это не чувствует?» «Разве ты не видела его боль и страдания?» Ответила Фаняша с волнением в голосе, легко приняв перемену темы «Но это же только картинка! На самом деле он сейчас в коме! Лежит себе, отдыхает!» Спокойно ответила Шариня «В коме?» – рассеянно переспросила Фаняша «Ну да, кома – это такое состояние у людей бывает Человек будто между жизнью и смертью зависает где-то посередине» А в это время его образ можно использовать В школе для ангелов В образовательных целях Очень удобно Удобно? Нахмурилась Фаняша Разве можно так поступать? Использовать человека, когда ему так плохо Фаня, но ему неплохо Подключилась к разговору Муриса Он ничего не чувствует в это время Откуда вы знаете? Грозно зашептала Фаняша Вы спрашивали у него, что он чувствует? «Ну, конкретно у этого человека не спрашивали?» Спокойно ответила Шариня «Но вот предыдущие экспонаты...» «Помнишь, Мурева, у нас был до этого Луис «И еще была девушка, как ее звали?» «Хелена», — подсказала Муриса «Да, точно! Они потом вышли из комы и все, живут «Не жалуются на плохие воспоминания «А нам другой экспонат для учебы выбрали «Так что все в порядке!» «А как они вышли из комы?» — спросила Фаняша «Их, наверное, кто-то разбудил?» Предположила она, вспоминая, как ее разбудил Мастифари, когда она зависла на несколько лет между мирами. «Не знаю», — Шариня пожала плечами, «это не наше дело. У них свои ангелы есть. Они, наверное, знают, когда и зачем их люди в кому входят, когда выходят». «То есть у Дэниела тоже ангел есть?» — улыбнулась Фаняша. «Странный вопрос, Фаня». «Ты же знаешь, что у каждого человека есть ангел», ответила Шариня и закрыла глаза, показывая, что ей наскучил этот разговор. «Я придумала», радостно зашептала Фаняша. «А давайте найдем его ангела и попросим, чтобы он вывел Дэниела из комы». Шариня в недоумении посмотрела на Мурису и ответила с таким настроем, будто высказывала общее мнение. «А зачем нам это?» «Как зачем?» – удивилась Фаняша. «Мы же можем спасти его, и он снова продолжит жить полной жизнью, и его перестанут использовать как экспонат». «А зачем нам это?» – расставив руки, повторила Шарине, и, не дождавшись ответа, полетела навстречу к учительнице, поправляя нимб. Фаняша погрузилась в размышления. Она не понимала, почему ей так сильно хочется спасти Дэниела, но ощущала, что ее желание правильное и естественное. Ей было удивительно, что Шарини и Муриса не чувствуют того же. Разве можно так поступать с людьми? Использовать человека как экспонат в образовательных целях? «Это ужасно!» — Фаняша сморщилась. «Удобно им так, понимаешь ли». «Нашли себе экспонат. Мне хочется непременно спасти его. Срочно найти его ангела и сказать, чтобы он разбудил его. Возможно, ангел просто не знает, что этим человеком пользуются в школе. Или же ангел настолько безответственный, или...» «Ефания», – прозвучал голос Хорды и Тюдизовны, – «о чем ты рассуждаешь? Хочешь поделиться, кого ты решила спасать?» Я просила тебя использовать это время для создания внутренней тишины. А я? Да. Я просто. будто очнувшись, затараторила фаняша и, посмотрев по сторонам, обнаружила, что они остались вдвоем в нимбариуме. Хорда и Тюдизовна, помогите мне, пожалуйста, взмолилась фаняша. Конечно, я помогу тебе, мягко ответила учительница. «Я же обещала, что полечу с тобой на землю, тем более, что ты пока не готова к самостоятельному полету. Мне нужна другая помощь, пожалуйста. Нужно срочно найти ангела Дэниела и попросить, чтобы он вывел его из комы». «Что?» — удивилась Хорда Тюдизовна. «Я знаю, что вы добрые, и вы сможете мне помочь, пожалуйста», заговорила Фаняша с надеждой, глядя на учительницу. «Ефания, прошу тебя, оставь эту затею. Я знаю, что ангел Дэниела не собирается возвращаться к человеку. Это его решение. Мы не должны вмешиваться». «То есть как не должны?» В глазах Фаняши читалось отчаяние. «То есть вы хотите сказать, что Дэниел навсегда останется школьным экспонатом?» «Ну, почему же?» – спокойно ответила учительница. «Какое-то время его будут использовать в школах». а потом оставят в покое. Для лучшего усвоения материала и для разнообразия экспонаты меняют не реже, чем раз в полгода». «Что же делать?» — Фоняша схватилась за голову. «Нужно делать то, что тебе положено делать», — строго сказала учительница. «Каждому лучше заниматься тем, для чего он создан. Таковы правила». Получается, что Дэниел был создан, чтобы стать экспонатом в школе. Со слезами на глазах возмущенно парировала Фаняша. Хорда и Тюдизовна молчала. Возможно, сказала она, поглаживая Фаняшу по волосам, мне неизвестно, для чего создан Дэниел. Но я точно знаю, что ты создана, чтобы помогать своему человеку. «Давай полетим к Алисе, она так долго жила без тебя!» «Хорошо», — согласилась Фаняша, утирая слезы. «Только вы меня крепко держите, чтобы я не...» «Я поняла, мы справимся», — тихо сказала учительница и взяла Фаняшу за руку. «А дышать?» — взволнованно спросила Фаняша. «Как мне дышать? Научите меня, пожалуйста. Я не могу, как они. Не страшно». «Дыши так, как можешь ты, только в полную силу. Это поможет тебе расслабиться и перестать думать о ненужном. Дыши глубоко, дыши всем телом». «Как это, дышать всем телом?» «Вот, посмотрите», — Фоняша указала на живот, «когда я глубоко дышу, то двигается только живот». «Живот? Так живот, — расслабленно ответила учительница. Давай попробуем так. Закрой, пожалуйста, глаза». «Откинь голову назад, раскинь руки по сторонам». Фоняша послушно выполнила указание. «Так...» А теперь представь, что ты и есть живот, и ты двигаешься вместе с дыханием, помогай себе всем телом, пусть оно покачивается, пусть отзывается, вдыхай носом глубоко и мягко, и одновременно выгибай спину, и раскрывай руки сильнее, максимально отводя их назад, вдох... «А теперь выдыхай ртом плавно и медленно, округляя спину и слегка закрывайся, чуть выводя руки вперед, словно хочешь обнять большой шар. Выдох!» «Хорошо. Представь, что это не ты дышишь, а ты и есть само дыхание. Ты — это дыхание!» Фаняша старательно сделала несколько вдохов и выдохов, приоткрыла один глаз и тихо спросила «Ну как? Как у меня получается?» «Получится, когда не будут возникать вопросы о том, как у тебя получается», – с улыбкой ответила Хорда и Тюдизовна. «Когда ты становишься дыханием, мысли исчезают, и вопросы тоже. Разве дыхание может говорить?» «Видимо, у меня получилось превратиться в говорящее дыхание», – засмеялась Фаняша. «Ладно, — говорящее дыхание, — закрывай глаза, нам пора лететь на землю», — сказала учительница с доброй улыбкой и взяла Фаняшу за руку. Фаняша улыбнулась в ответ, зажмурилась, почувствовала, как хорда и тюдизовна раскрутила нимб над ее головой и четко произнесла «Калисия».